Четвёртый сон Данилова. Как часто случалось, когда Варя была рядом, заснул он глубоко и обрывисто, словно провалился. Но только ближе к утру пришёл к нему новый сон. И если первые два были о прошлом, которое готовилось, но слава богу не состоялось, а третий о возможном, но увы не случившимся настоящем, то этот четвёртый был о будущем. о том, которое скорее всего настанет и действовал в нём не он сам, нет, события рисовались, он знал это глазами его собственного ещё не рождённого сына. Алексей знал, что он Афанасий Алексеевич Данилов. Он родился в 2016 году, и папа его Алексей, а мама Варвара, и сейчас ему 22 года. Значит, на дворе 2038 год. И жизнь вокруг переменилась кардинально. Он понимал, что служит в армии, пожалуй, что российской. На нём каска, кевларовый бронежилет, высокие ботинки на шнуровке и на плече автомат. Но войны нет и никаких боевых действий тоже. Его боевая задача охрана. краешком спящего своего сознания Данилов подумал не хотел бы я чтобы мой сын в армии служил или что-либо сторожил но продолжал сон в котором он обходил посты двигался под открытым небом по периметру квадрата довольно большого километр на километр квадрат был окружён двумя рядами колючей проволоки между рядами на запретной полосе молодой человек знал это Установлены мины, противопехотные и даже противотанковые. Кроме колючей проволоки, периметр стережёт лазерная сигнализация. Он видит, как идут её тонкие синие лучи, параллельно ограждениям из проволоки, а в вершинах охраняемого квадрата вышки, довольно старые режимные, особенно в сравнении с лазерами, просто деревянные будки на длинных тонких ногах. На вышках часовые а он прохаживается между ними, потому что Данилов-младший — не простой вохровец, а начальник караула, и на плечах у него погоны защитного цвета с двумя маленькими звездочками. Лейтенант. Во сне он воспринимает это как данность и не удивляется, как не удивляет его ничего из того, что он о себе знает. Он помнит, например, что он сирота. Его родители — Барбара Кононова и Алексей Данилов умерли во время страшной эпидемии, которая случилась, когда ему было 12 лет, в 2028 году. Вас не Данилову становится жалко себе. Как он умрёт и так скоро? Осталось каких-то 14 лет. И Варя тоже. И Варе ему становится даже жальче, чем себя. Однако сон продолжается, и в нем Афанасий Алексеевич Данилов, а для друзей Сеня, обходит периметр в веренной ему площади под открытым небом. Время года, пожалуй, осень, сентябрь, как и за окном, но они находятся где-то на севере, и поэтому холодно. Над головой нависает низкое небо, по нему быстро летят тучи. Временами моросит мелкий и зябкий дождь. Пространство, расположенное вокруг ровное и свободное, как стол чекиста, ни холма, ни деревца, только мох какой-то или шайники. За колючей проволокой он видит подобие городка, примерно в паре километров от них. Там он, Данилов младший, в числе других военнослужащих отдыхает, проводит досуг и готовится к смене. Впрочем, городок слишком сильно сказано. Виднеется длинное приземистое здание, похожее на барак. В нём военные испяты принимают пищу. Довольно комфортно. Офицеры, и он в том числе, живут по двое в комнате, солдаты по четверо. Горячая и холодная вода, удобства в каждой комнате, кормят вкусно и обильно. В столовой проводят инструктаж и собрания. У каждого в пользовании компьютер с огромным экраном и полным набором всяческих развлечений: игр, фильмов, книг. Связь с внешним миром обеспечивает вышка рядом с казармой. Это тоже строго охраняемый объект. А ещё в городке имеются три вышки ветрика и дизель-генератор с обязательным дублированием, а также подземные ёмкости для солярки. Плюс гаражи и ремонтные мастерские для военной техники. Одна смена на двух бронетранспортёрах постоянно патрулирует внешний периметр, объезжая радиус примерно в 20 км от объекта. Служить довольно скучно, однообразие: сутки караул, сутки свободен. Многие ждут не дождутся пересменки, через 3 месяца, а там 2 недели отпуска, можно погулять в близлежащем городе Иранский. который расположен километрах в 300. Там рестораны, IMAX 3D кинотеатр, проститутки. Все вокруг ждут отпуска, зачёркивают дни в настенных календарях, но не Афанасий. После того, что он совершит, ему явно будет не до отпуска. Да и не будет у него никакого отпуска, и ничего не будет. Скорее всего, он так здесь и останется навеки. На этой бесплодной земле не пройдёт и получаса. Время, намеченное им для самого себя, истекает. В карауле они 2 часа стоят на посту, 2 отводится на сон, 2 на отдых, и так круглые сутки. Его сутки скоро подойдут к концу. Его сменят. Однако до этого он должен успеть кое-что совершить, нечто абсолютно противозаконное. Лучше бы, конечно, сделать это после того, как он отгуляет отпуск, выпить напоследок зубровки или вискаря и забыться в объятиях продажных жриц любви. Девушки у Афанасия нет. Однако он боится, что если будет оттягивать задуманное, то вовсе не решится. А потом вдруг его и впрямь раскусят. Он и так старается не думать о том, что замыслил. Считается, что чип, который всадили ему в лоб десять лет назад — когда всех людей вокруг привели от неведомой и страшной болезни способен передавать на расстоянии твои мысли и их считывают и изучают те, кому положено об этом без конца говорят по радио и телевидению упоминают в сериалах и на собраниях в части тоже, конечно, толды ячат только это неправда потому что если бы это было правдой его бы уже давно взяли а фанасий свои мысли вынашивает не первый месяц и ничего Их удаётся как-то скрывать. Значит, чипуха, что чип передаёт твои задумки, куда следует, где ты в данный момент находишься, да, он может транслировать, что ты изрекаешь вслух тоже. Именно поэтому Афанасий даже не попытался ни с кем сговориться, чтобы действовать сообща или найти единомышленника. А вот мысли узнать шалиш. Да и нет на земле такой техники. Он до эпидемии хорошо в школе учился, успел физику застать, когда её в средней школе ещё преподавали. Мысли скакнули к временам эпидемии. Она началась неожиданно, но исподволь потихоньку, а Вонась её хорошо опомнит. Достаточно взрослый был. Сначала она не предвещала ничего особенно опасного. Сколько их было этих заболеваний, и на его памяти, и родители рассказывали: птичий грипп, потом свиной, И лихорадка и боло, и бешеная чумка, последнюю заразу именно навалили собачьей чумой, потому что первыми её переносчиками стали домашние четвероногие, одичавшие в городских кварталах, и появилась она там, где всегда подобного рода заболевания возникают, за тридевязь земель в Африке. Эпидемия уже началась, но о ней мало говорили и писали, поэтому мама и папа ничего не подозревая, Отправили тогда Афанасия в Америку. Обычная каникулярная поездка — поучиться в летней школе и подтянуть язык. И больше он родителей не видел. Но, с другой стороны, его, возможно, та поездка спасла. Все-таки Соединенные Штаты гораздо более развитая страна, чем Россия. Может, в Москве он бы тоже умер, как предки. Ему тогда было всего 12, но Афанасий помнит о том, что происходило, как сейчас. Сначала по телевидению шли репортажи о болезни, как о чём-то далёком, к чему надо сострадать, но что задевает других, не нас, а каких-то там чёрных на далёком континенте. Впрямую об этом не говорилось, но подразумевалось. Да, им следовало соболезновать, им надо было помогать. но молчаливо полагалось, что нас, представители золотого миллиарда, глядящих новости по спутниковому каналу на своих телевизорах с диагональю 90 дюймов, это не касается. Тем более, что самые жуткие кадры репортажи и телевизионщики, щадившие чувство зрителей, в эфир не ставили, лишь рассказывали: инфекция передаётся воздушно-капельным путём и заражается около 95% тех, кто контактировал с заболевшим. Инкубационный период довольно долог, около 2 недель, и всё это время собачья чума способна передаваться окружающим. Острый период длится 3-5 суток и характеризуется высокой температурой, неудержимым кашлем и высыпаниями на коже. Смертность составляет запредельную цифру 97-98%. Представители Всемирной организации здравоохранения почти сразу выступили с предупреждениями об исключительной опасности нового заболевания. Однако их мало кто послушал. Подумаешь, о чём там толдычат международные чиновники из благополучной Женевы. Однако довольно быстро пандемия пробирается в развитые страны. Благодаря длительному инкубационному периоду Ио разносит из Африки по свету те же чиновники от здравоохранения, журналисты, туристы и гастарбайтеры. Не проходит и двух недель, как первые случаи собачьей чумы регистрируются в России, Европе, Северной Америке и Австралии. Болезнь распространяется широко, и страны одна за другой вводят карантин, закрывают свои границы. Но это помогает слабо. За это время Данилов младший живёт в пригороде Кливленда в принимающей семье пенсионеров, сколативших немалый капитал на фондовой бирже. Довольно скоро объявляют карантин, и в свою американскую школу он не ходит. Языком занимается, глядя новости по CNN и играя с пенсионерами в Скрабл и Монополию. Разговаривает по Скайпу с родителями в Москве. Потом, когда эпидемия кончится, Он увидит в интернете исследования. Болезнь прежде всего поразила слаборазвитые страны. Впрочем, от любой заразы всегда больше всего страдают самые обездоленные. Не случайно туберкулёз и спид называют социальными болезнями. Однако ни от первого, ни от второго не застрахован и любой богач. С новым недугом всё оказалось страшнее. и проще. Имелась чётко прямо пропорциональная зависимость количества выживших от уровня жизни. Шокирующий факт. Среди людей, стоивших миллион долларов и выше, заразился примерно 1%, а не имущие или малоимущие, напротив, подхватывали вирус с частотой 99,95%. Механизм того, каким образом вирус выбирал свои жертвы, так и остался не выясненным. Конечно, разглагольствовали учёные, значительную роль играли осведомлённость, доступ к средствам гигиены и возможность не контактировать с больными. И всё же одними социальными причинами избирательность вируса не объяснялась. Когда всё кончилось, Афанасье даже прочёл статью в Times. где говорилось, что ученые рассчитали порог выживаемости. Он измерялся в деньгах и составлял примерно 100 тысяч долларов годового дохода на человека, что если переводить в цены 14-го года, равнялось сумме в 50 тысяч годовых, но имелись и странные исключения. Одно из них было названо парадоксом Швейцара с Пятой Авеню, Выяснилось, что на одной из самых богатых улиц мира, Пятой авеню в Нью-Йорке, заболел лишь 1% постоянных жителей. Мало того, оказалось, что крайне благоприятная статистика неведомым образом распространяется также на швейцаров и уборщиц, служивших в шикарных домах, хотя эти люди были совсем не богаты и до порога выживаемости явно не дотягивали видимо благодаря парадоксу швейцара выжил и сам данилов высокие доходы его приёмной американской семьи словно распространились и на него самого окутали неведомой защитной плёнкой но имело силу и обратное явление которое в противовес стали называть парадоксом гарлима В трущобах и бедных кварталах обычно умирали не только постоянные обитатели, но и те, кто был финансово благополучен, но часто посещал неблагополучные места или работал в них. Вот и отец Данилов старший, когда пандемия достигла России, как раз выступал с гастролями в одном из далеко не самых успешных городов в Тольятти. И не хотел ведь Алексей тогда ехать. Да Симонс, вечный его импресарио, уговорил Вернулись они оба уже заражёнными, и отец успел заразить маму. В российской столице тогда выжил примерно каждый десятый, а просторы Сибири, Черноземья, Урала, Северного Кавказа вовсе обезлюдели. В таких небогатых городах, как Саратов, Майкоп или Оренбург, вымерли целые микрорайоны. Регионами гибла Индия, центральные части Китая, Африка, Мексика и Южная Америка. Странам Запада повезло гораздо больше. В США убыль населения составила только около 2/3, равно как в Норвегии, Новой Зеландии, Великобритании и Франции. Всего на планете из 7 миллиардов осталось живых около 200 миллионов человек, не намного больше, чем российское население до начала катастрофы. С первых дней болезни говорили, что все силы мировой науки сосредоточены на том, чтобы найти вакцину. Когда эпидемия начала косить людей на западе и счёт пошёл на миллионы, наконец объявили о создании антидота. Даже не стали проводить клинические испытания, торопясь спасти как можно больше жизней, придевали всех подряд. Почему-то прививка заключалась в том, что в лобовую часть человека всаживали электронный чип. Механизм действия вакцины никто не объяснял. Учёные уверяли, что он остаётся неизвестным, а антидот обнаружен практически случайно. Деятели здравоохранения выражались уклончиво и осторожно. По всей видимости, средство оказывает резкое, однократное взрывное воздействие на человеческий иммунитет. В результате чего организм оказывается в силах противостоять инфекции. Как бы то ни было, антидот помогал. Болезнь отступала, стали выздоравливать даже ранее заболевшие. Когда привили больше половины оставшихся в живых, и статистика смертей впервые с момента начала пандемии пошла на убыль, репортёры американских таблоидов вдруг выступили с потрясающим разоблачением. Лекарство против чумы 21 века передала землянам некая высокоразвитая цивилизация. Власти мущей опровергли сказанное, но как-то вяло последовали новые изыскания и разоблачения, теперь силами серьёзных газет, и наконец трибуны ООН, тогдашний президент Соединённых Штатов от имени Объединённых Наций Земли объявил, что да человечество и впрямь спасли представители внеземной культуры. А вскоре всех оповестили, что в качестве благодарности за спасение он единогласно позволило инопланетянам использовать Землю в качестве своего постоянного пристанища. Договор с чужими выглядел для землян чрезвычайно пристойно и даже заманчиво. Под базы для них – выделялось три совершенно незаселённых пятна на планете: одно в России, в тундре неподалёку от Яранска, второе в заполярных областях Канады, третье самое большое в экваториальной Африке. С тех пор прошло 10 лет. И вот теперь Афанасий Данилов охранял первую базу в Сибири. Колючая проволока огораживала квадрат со стороной в 1 км. а в центре помещался провал или инкубатор, как про себя называл его Данилов. Провал был округлой формы, диаметром около ста метров. На официальном языке он звался просто «объект-1». Афанасис знал, что имеется также «объект-2», расположенный на другом материке в заполярных областях Канады. Суть обоих объектов была более чем проста — Если заглянуть внутрь провала, то на глубине метров 10 можно увидеть жирную, пульсирующую, склизкую массу или матку, как её называли. Афанасий заглядывал один раз, когда первый раз приехал на объект, глянул, почувствовал тошноту и ему хватило. Каждые 13 секунд днём и ночью из тела матки вылуплялись существа, очень похожие на земных кузнечков, только раз в 20 крупнее и с крыльями. Безголовые и безмозглые, они вылетали из провалов и брали курс на юг. Сколько их уже родилось на объектах номер 1 и 2, никто не считал. Но общее количество чужих, что проживали теперь на земле, наверняка превысило десятки миллионов. Проживали неподалёку от экватора. как раз в тех районах, что более всего обезлюдели в результате эпидемии. Говорят, их там были целые поля. Можно несколько часов лететь на самолёте, а внизу только эти твари, копошатся или просто греются на солнышке. Они ничего не ели, не пили, не занимались никакой деятельностью. Они ни о чём не просили землян и вроде бы даже ничего от них не требовали. Единственное, что им было нужно, кроме воздуха и солнечного света, это современная связь. Так что при экваториальной области покрылись сотовыми вышками. Говорили, что крошечные мозги всех тварей вместе взятых замкнуты в единую сеть, поэтому они образуют некое суперсознание, которое руководит чужими и диктует землянам, как жить и что делать. Однако что именно они диктовали и почему, Сеня не знал, как не знал никто из простых людей. Об этом не говорили ни с трибуны ООН, ни на заседаниях национальных правительств. А одна отдельно взятая особь была гораздо проще любого земного насекомого. Проще кузнечика, муравья или саранчи, земные ученые – препарировали трупы умерших с своей смертью чужаков. Никто этому не препятствовал. В результате публиковались в научных журналах и перелагались на доступный язык средствами массовой информации. У чужих, как оказалось, не было пищеварительной и выделительной системы. Питательные вещества они словно растения синтезировали из солнечного света. а также поглощали из земной атмосферы углекислоту. Мозг каждой особи был крайне примитивен и насчитывал не более 100.000 нейронов, но в нём имелся небольшой отдел, возможно, искусственного происхождения, который с лёгкой руки одного бельгийского нейрофизиолога стали называть бимадемом от слова би пчела. Сиво по помощью особей, используя человечью технику, подключались друг к другу, образуя сложнейшую систему связей и формируя в итоге некий супермозг. И с каждой новой вылетевшей изнутри объекта особью он становился всё сложнее и сложнее. Средства массовой информации, причём во всех странах, оценивали сожительство с иноземными тварями как благо. Ле штаддельные маргинальные газетки или радиостанции в этом сомневались. Однако пришельцы никому не мешали, человечество никак не угнетали. Они не отнимали у землян никаких ресурсов, и они спасли цивилизацию от смертельной эпидемии, как ещё раньше дважды предотвратили ядерные войны, которые готовы были вот-вот начаться в 1951 и 62 годах. Они благотворно влияли на землян, на планете резко увеличилась средняя продолжительность жизни, практически прекратились войны и намного уменьшилось количество преступлений. Существовали, конечно, скептики, которые считали, что твари только начали покорять землю, и не за горами день, когда саранча заполонит всё жизненное пространство, вытеснив людей из их родного дома. Судачили, что эпидемия на самом деле была вызвана пришельцами для того, чтобы уменьшить количество живущих на земле людей, а потом втореться к ним в доверие с помощью вакцины. Появились даже террористы, которые пытались атаковать лежбище чужих и взрывали вышки сотовой связи. Повстанцев преследовали правительственные и ООновские войска и жестоко карали, вплоть до расстрела на месте. Их становилось с каждым годом всё меньше, однако объект 1 тщательнейшим образом охранялся. Афанасий в каске и тулупе завершил очередной обход периметра. До конца смены оставалось полчаса. Тянуть больше было нельзя. То, что он решил совершить, надо сделать прямо сейчас. Конечно, пощады ему ждать не приходится. Скорее всего его застрелят сразу же. Ибо товарищи, рядовые, что несут дежурство на вышках, ибо кто он будет, когда совершит то, что задумал, террорист, который с оружием в руках покусился, впрочем, не исключено, что его заставят сдаться, чтобы предать суду военного трибунала и расстрелять потом перед строем в назидание другим. Но он всё равно сделает то, что замыслил, а после просто не дастся живым. Данилов, не спеша, подошёл к краю провала. Всё вокруг, даже низкое северное небо, даже порывистый ветер, дующий с недалёкого ледовитого океана, даже заросли мха под ногами показалось ему бесконечно милым и исполненным глубочайшего смысла. И так не хотелось расставаться даже с этим, не говоря уж обо всей жизни на большой земле. от Соблазнов в Москве до Нью-Йорка или Парижа. Утром он взял в арсенале три ручные гранаты. Арсенал охранялся из рук вон плохо, и ответственный за него сержант Немцов пропажи даже не заметил. Афанасий не знал, хватит ли ему трёх гранат. Да и кто мог заранее знать это? Однако больше он прихватить с собой не мог, он пробовал, не поместились бы под гимнастёркой, их не скрыл бы бронежилет. И вот последние шаги. Вот он, провал в 5 м. Оттуда вылетает очередной кузнечик саранча, обдаёт лицо Данилова спёртым воздухом, поднимается выше колючки и берёт безошибочный курс на юг. Афанасий подходит ближе. Надо бить наверняка. Ещё одна тварь вылетела, расправила крылышки и понеслась над тундрой. Матка трудилась без перебоя. И на этой мысли молодой человек, вытащенный из-под гимнастёрки гранату, сначала одну и кинул вниз, потом вторую и вниз, и без перерыва третью. И зажав руками уши, бросился на землю. Он не планировал жить дальше и решил не сдаваться живым, но ему совсем не улыбалось, если взрывная волна отбросила бы его в мерзкий провал прямо на матку. Под землёй громыхнуло. Громыхнуло очень хорошо, три раза. Земля под синей трижды заходила ходуном в такт взрывам. Будем надеяться, что матки хана, подумал он. Он лежал на животе рядом с провалом, чувствуя всю незащищённость своего тела под дулами его же собственных подчинённых, что смотрели сейчас с нарастающим удивлением со всех четырёх вышек. Изнутри из провала поднимался дым и нёсло горелым мясом